Глава тринадцатая В покинутой корчме, перед которой стояла кибиточка доктора, уже было человек пять офицеров. Марья Генриховна, полная белокурая немочка, в кофточке и ночном чепчике, сидела в переднем углу на широкой лавке. Муж ее, доктор, спал позади ее. Ростов с Ильяным, встреченные веселыми восклицаниями и хохотом, вошли в комнату. «И, да у вас какое веселье!» — смеясь сказал Ростов. «А вы что зеваете?» «Хороши, так и течет с них. Гостиную нашу не замочите!» Мария Генриховна, платье не запачкать!» — отвечали голоса. Ростов с Ильяным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марии Генриховны, могли бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться, Но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике сидели три офицера, играя в карты, и ни за что не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью лаврушки, принесшего в юки, сняли мокрое и надели сухое платье. В разломанной печке разложили огонь. Достали доску и, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной. Достали самоварчик, погребец и полбутылки рому. И, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все столпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтобы обтирать прелестные ручки, кто подножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыра, кто плащом занавешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся. — Оставьте его, — говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь. — Он и так спит хорошо после бессонной ночи. — Нельзя, Марья Генриховна, — отвечал офицер. Надо доктору прислужиться. Все может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет. Стаканов было только три. Вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепок или не крепок чай, и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из пухлых с короткими, не совсем чистыми ногтями, ручек, Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марию Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживания за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженной такой блестящей и учтивой молодежью, сияла счастьем как не старалась она скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа ложка была только одна сахару было больше всего но размешивать его не успевали и потому было решено что она будет поочередно мешать сахар каждому ростов получив свой стакан и подлив в него рому попросил Марью Генриховну размешать. — Да ведь вы без сахара, — сказала она, все улыбаясь, как будто все, что не говорила она и все, что не говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение. — Да мне не сахар, мне только чтоб вы помешали своей ручкой. Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то. «Вы пальчиком, Мария Генриховна», — сказал Ростов, — «еще приятнее будет». «Горячо», — сказала Мария Генриховна, краснея от удовольствия. Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марии Генриховне, прося помешать пальчиком. «Это моя чашка», — говорил он, — «только вложите пальчик, все выпью». Когда самовар весь выпили, Ростов взял карты и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Правилами игры по предложению Ростова было то, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется. — Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? — спросил Ильин. — Она и так королева, и приказание ее — закон. Только что началась игра, как из-за Марьи Генриховны вдруг поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он не поздоровался с офицерами, почесался и попросил позволения выйти, так как ему загораживали дорогу. Как только он вышел, все офицеры разразились громким хохотом, а Мария Генриховна до слез покраснела, и тем сделалась еще привлекательнее на глаза всех офицеров. Вернувшись со двора, доктор сказал жене, которая перестала уже так счастливо улыбаться и, испуганно ожидая приговора, смотрела на него, что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то все растащат. «Да я вестового пошлю. Двух!» — сказал Ростов. «Полноте, доктор». «Я сам стану на часы!» — сказал Ильин. «Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал», — сказал доктор и мрачно сел подле жены ожидая окончания игры глядя на мрачное лицо доктора косившегося на свою жену офицерам стало еще веселей и многие не могли удерживаться от смеха которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги когда доктор ушел увидя свою жену и поместился с нею в кибиточку офицеры улеглись в корчме укрывшись мокрыми шинелями, но долго не спали то переговариваясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то выбегая на крыльцо и сообщая о том, что делалось в кибиточке. Несколько раз Ростов, завертываясь с головой, хотел заснуть, но опять чье-нибудь замечание развлекало его, опять начинался разговор и опять раздавался беспричинный веселый детский хохот.